Пятое. Одна из самых частых подмен тезиса и довода состоит в том, что мысль, которая приводится с известной оговоркой, с известными условиями, при которых она истинна, подменяется той же мыслью, но уже высказанной вообще, без всяких условий и оговорок. Эта уловка чаще всего встречается при опровержениях имеет больше всего успеха при малоразвитых в умственном отношении слушателях. Малоразвитый ум склонен понимать все просто. Он не умеет отмечать тонкие различия в мыслях. Он прямо их не любит, иногда не терпит и не понимает. Они для него слишком трудны. Поэтому... Тонкие развлечения кажутся такому человеку или хитростями, хитросплетениями, софизмами, или же, если он несколько образован, ненужной схоластикой. Отсюда, отчасти, вытекает трудность спора о сложных вопросах, требующих тонкого и точного анализа и развлечений, с неразвитым противником, или особенно при неразвитых слушателях. А к таким вопросам относится, например, большая часть политических, государственных и общественных и так далее вопросов. На этой почве софист, при прочих условиях равных, имеет огромное преимущество. Честный спорщик приведет довод правильный, с нужными оговорками, выраженный вполне точно. Но неразвитый слушатель обыкновенно не улавливает, не запоминает этих оговорок и условий и совершенно не оценивает их важности. пользуясь этим, софист умышленно опускает оговорки и условия в доводе или тезисе противника и опровергает тезис или довод так, как будто мысль была выражена, без них — а вообще. Сюда часто на помощь присоединяется усиление тезиса, ораторские приемы, негодование и так далее, почти неразлучные с типом митингового софиста. Все это действует на неразвитого слушателя очень сильно, и надо много хладнокровия, находчивости и остроумия, чтобы отбить такое нападение, если публика вообще сочувствует взглядам софиста. Вот пример. Икс утверждает, что в настоящее время, при данном уровне развития большинства народа, знаменитое «четыреххвостка» прямое тайное всеобщее равное голосование при выборе в Государственную Думу вредна для государства. Противник опускает все эти оговорки и начинает доказывать, что прямое, тайное и так далее голосование вообще полезно, потому-то и потому-то. Или «я доказываю, что смертная казнь при некоторых обстоятельствах и условиях необходима». Противник Опровергает меня перед слушателями так, как будто я утверждал, что смертная казнь вообще необходима, и называет меня ярым защитником смертной казни, бросая при этом на меня громы негодования и возмущения. Неразвитые и сочувствующие софисту слушатели тоже начинают возмущаться, что И требовалось доказать. Часто надо немало хладнокровия, знания слушателей, находчивости, чтобы отразить подобное нападение. Обратная уловка — это то, что утверждалось без оговорки, без условий, потом утверждается с оговоркой и условием. Чаще встречается она у защищающей стороны. Например, сперва человек утверждал, что не должно идти на войну вообще, ни при каких условиях. Прижатый к стене, он подменивает это утверждение. «Конечно, я не имел в виду случаев, когда враг нападает без всякого повода и разоряет страну. Потом он может внести и еще какую-нибудь оговорку». Шестое этим уловкам, особенно последний, чрезвычайно способствует неполнота и неточность обычной речи. Мы очень часто высказываем мысль столько подразумевающимися оговорками. Оговорки эти сами собою разумеются потому, что если высказывать их, речь становится каким-то нагромождением оговорок необычайно тяжелой и неудобоваримой. Примером может служить деловой язык контрактов и тому подобных документов, выработанной юридической и так далее практикой в защиту от деловых софистов на карманной почве. Таким образом, оговорки подразумеваются на каждом шагу, и это ведет к возможности бесчисленных ошибок и софизмов. А говорит «Мышьяк — яд». При этом подразумевается оговорка, если принять его больше известного количества. Б опускает эту оговорку и говорит «Доктор прописал мне мышьяк, значит, он меня отравляет». У Шекспира в «Венецианском купце» Шейлок заключает условия с купцом Антонио. Если Антонио просрочит вексель, то он, шейлок, имеет право вырезать у него фунт мяса как можно ближе к сердцу. Сделка оформлена вполне законно. Вексель просрочен, и шейлок требует условленной неустойки. Мудрый судья, порция, спасает Антонио так... По этой расписке, — говорит она, — ты имеешь право взять лишь мясо фунт. В ней именно фунт мяса написано, но право не дает она тебе ни на одну кровинку. Итак, бери, что следует тебе, фунт мяса, но вырезавая мясо, коль каплю крови христианской ты прольешь. Твои имущества и земли возьмет страна республики себе. Таков закон Венеции. Юристы в прошлом столетии спорили, насколько решение порции правильно с юридической точки зрения. Мнения были разные, но с точки зрения логики решения это... Несомненный софизм. Когда кто говорит о том, что надо вырезать кусок мяса из живого тела, тот неминуемо подразумевает, что при этом прольется кровь. А кто соглашается на вырезку такого мяса, тот соглашается на само собою подразумевающееся, неизбежное условие этой вырезки — пролитие крови. Так что порция сознательно подменила условия договора, воспользовавшись тем, что оно было выражено обычно, без исчерпывающей точности и полноты. Седьмое. Положительно бесчислены разные другие формы подмены тезиса и доводов. Перечислим кратко наиболее общие и важные их роды. Одно и то же слово может означать разные мысли. Поэтому часто легко, сохраняя одни и те же слова тезиса или довода, сперва придавать им один смысл, потом другой. Одна из обычнейших ошибок, один из обычнейших софизмов. Мы часто даже не замечаем, сколько разных значений имеет одно и то же слово поэтому легко окрутить нас софисту, который отлично различает все их. Возьмем слово «народ». Редко кто старался разобраться в его значениях, а их много. А. «Народ» означает то же, что малоупотребительное слово «народность». «Народы Европы», «изучение народов», «народоведение». Б. Народ. Все граждане одного и того же государства, объединенные подданством ему. Так говорят о русском народе, в противоположность австрийскому, об английском народе и так далее. Весь русский народ признал революцию и так далее. В. Народ. Низшие классы населения противополагаемой интеллигенции, правящим классам и тому подобное. Отсюда термины «идти в народ», «народники», «он вышел из народа» и так далее. Г. Народ вообще значит собрание людей без различия классов, национальности и тому подобное, вернее группа людей, находящихся в одном месте. На улице много народу. У приказных ворот собирался народ густо.